«Мы его сейчас, мы его мигом!» Нужная Анискину лобогрейка стрекача приближалась. Машина суетливо махала крыльями, сквозная от этого походила на бабочку-однодневку, что в короткой жизни своей низко стелется над землей. Суетлива была конная машина лобогрейка, но еще суетливей казался сидящий на ней человек, Хоть и делать ему было нечего. Сиди да покачивайся на стальном сиденье. Он то мельтешил руками, то страхотно прикрикивал на лошадей, то перекладывал вожжи из руки в руку. Уж такой это был человек, что, работая, он суетился. Жил в волнении и страхе. «Ах, Митрий, Митрий!» — укоризненно пробормотал Анискин. Развернув лошадей, Дмитрий Пальцев остановился, соскочил на землю, в суете и волнении придавил ногами в быстро вынул из кармана длинный и Еще больше суетясь руками и телом, он начал скручивать самокрутку, поглядывая на лошадей, на Кошенину, на Анискина. Анискин неслышно вздохнул. Ну, беда. Это он потому злится, что другие работают. Участковый все покручивал на пузе пальцами но был уже напряжен и серьезен. Посверкивали в серых глазах больные искорки. «Ну, беда!» — еще раз вздохнул он. «Здоров, Дмитрий!» — негромко сказал Анискин, выходя из укрытия. «Перекуриваешь?» От неожиданности Дмитрий Пальцев отступил на шаг, но ногу с вожжей не снял. «Эй, ты пугливый!» — улыбнулся Анискин. «Ой, да Федор Иванович!» — запел Дмитрий Пальцев, прижимая кисет к груди. «Ой, да что ты говоришь! Тут каждый испугается, если вышел ты из тихости, да я же ничего не ждал, да я ежели о чем задумался!» Напевая, Дмитрий Пальцев суетился и нервничал, а Анискин стоял тихо и смотрел на него. «Ой, да Федор Иванович! Ой, да что ты такое говоришь!» Стекала с лица Дмитрия Пальцева бледная унылость и хворь. Глядели на мир из вырубленных худобой глазниц иконные глаза, такие ласковые и искренние, что подирал по спине холодок. Но и это было не чудо, так как диво-дивное начиналось ниже. Немощную голову, ребячью тонкую шею, подпирал могучий торс борца. Неохватные ширились плечи, выпирала из-под рубахи могучая грудь, стояли тумбами короткие ноги, а на голых руках сами по себе, неизвестно для чего, вспыхивали и гасли блестящие от пота мускулы. — Ой, да Федор Иванович! — запел Дмитрий Пальцев. — Ну-ка, смотри, — сказал Анискин, — потешь меня, давно не видел. Подойди к лошадям-то. — Ой, да зачем это, Федор Иванович, да что ты такое придумал? Дмитрий Пальцев вдруг перестал нервничать и вихляться, тая в угла губу смешку, сложил руки на груди, Смотрели искренне и нежно-иконные глаза. Стекала из них девичья нежность. Ладно, потешу я тебя, Анискин, с придыханием сказал Пальцев. Теперь самый раз тебя потешить. Нежно улыбаясь, тихий, спокойный Дмитрий Пальцев подошел к лошадям, остановившись в двух метрах от них, проговорил Вот подошел, вот. «Стою!» Обнажив лиловые белки, храпя, лошади пятились. Нервная волна, похожая на завивающийся жгут, пробежала по спине каурой кобылы и присела на задних ногах кобыла. Мелкой дрожью дрожал пегимерин, тоже замедленно оседая на задние ноги. «Хватит! Хватит!» — передохнув, сказал Анискин. «Отойди от лошадей, так ядре не фени!» Дмитрий, ну, ладно, отойдем. Онискин снова спрятался в тень березы, поглядел на желтое, зеленое и голубое, увидел просторность пшеничных полей, неба и тальников, убегающих к оби. А я ведь знаю, Митрий, сказал он, почему ты травинки на сумку с продуктами кладешь. — Ой, да что ты говоришь, да какие травинки, да что ты такое придумал, ну, помолчи, помолчи, — строго ответил Анискин. — Ты не опасайся, Митрий, я твою сумку с продуктами не трогал и в дом не вошел без понятых.